Глава тридцать четвертая. «Что вы сделали?» «Вы меня отравили!» Я застонала от боли, сжавшись комок на кровати. Шайн пронзительно муркнул, ткнувшись мне лицом укрым носом, словно не мог понять, почему хозяйка вдруг громко стонет. Болезненная схватка огнем обожгла живот. Я не могла пошевелиться, лишь видела сквозь бегущие слезы, как суетятся служанки, подбирая упавшие на пол у остатки пирожка. «Скорей, скорее, нужно уходить!» пропищала Адель, потянув Эму к двери. «Помогите!» Закричала я, упираясь головой в подушку. Голос звучал чуть слышно. Все силы уходили на то, чтобы пережить боль. Зубы скрипели от продолжающейся схватки. Сердце колотилось быстро и рвано. Паника стискивала грудь. Дышать было тяжело. Но вдруг на короткий миг наступило облегчение. Эмма пробежала мимо кровати с лукошком, и я успела схватить ее за рукав. «Кто вас послал?» «Как вы могли предать меня?» «Простите!» Она заставила. Обещала наслать проклятие на нас и на всю нашу семью, если не дадим вам снадобья. И еще в гостинице должны были. У нас не было выбора. Простите, леди Лилиана. Вы только ребенка сбросите, а сами будете жить, она обещала. Держитесь. Кто она? Рявкнула я, сильнее притягивая к себе Эму за рукав. Я глядела в ее большие испуганные глаза, требуя ответа. Говори! Скажи мне имя! Прорычала я сквозь зубы. Леди Клаудия, — простонала Эмма. — Ну как же так? Как так? Ведь она вас выгнала! И вы помогли мне выпустить ее киркула из клетки. Мы ее возненавидели за то, что она нас заставила, и хотели напакостить. Помогли вам освободить киркула с большой радостью. Боль снова ударила огненным хвостом, рассекая живот. Я откинулась на постели и закричала. — Простите нас, леди Лилиана. Жалобно простонала Эмма, врываясь из моей руки, побежала прочь. «Будьте вы прокляты!» — прорычала я, извиваясь от боли. «Я найду вас и отомщу!» Служанки выбежали прочь, оставив дверь открытой. «Помогите!» — закричала я, что было силы, обнимая обеими руками живот. В комнату вбежала леди Леонора. «Лилианна! О, боже!» — воскликнула она, увидев кровь на простынях и в панике взялась за голову. «Я рожаю!» — простонала я грудным голосом, буряясь с очередной схваткой. «Позовите повитуху!» «Помогите спасти ребенка, прошу вас, леди Леонора!» «Сейчас, милая, сейчас! Ложись удобнее, вот так!» «Майкл, срочно!» — позвала она. «Перемеси мою шкатулку, там противоядие, Леляна. Все будет хорошо!» Леди Леонора убрала мокрые простыни и уложила меня под одеяло. Испуганный Майкл принес артефакты. и леди Леонора надела мне на шею зелёный кристалл на цепочке. «Это обезвредит яд, что ты приняла, и поможет уменьшить боль». — проговорила она. Мне действительно стало легче. Я перестала дрожать и скрежетать зубами. Слезы перестали катиться из глаз. Напряжение слегка отпустило, и я смогла свободнее дышать. Ребенку нужен воздух. Я должна дышать глубоко. Вдох. Выдох. Вот так. — Проклятье! Мы не сможем остановить роды! — мрачно произнесла леди Леонора. — У тебя отошли воды, и началось сильное кровотечение. В опасности не только жизнь малыша, но и твоя лиляна Снадобья было слишком сильным. Моё бедное дитя. Господи, ну почему я одна в этот момент? Мне нужен дракон. Мне нужен мой муж. Пожалуйста, ты мне так нужен, Данкан. Я не смогу без тебя это пережить. Шайн жалобно мяукал, сидя возле постели. И искал мои ладони, чтобы потереться о них. Утешал меня. «Майкл, немедленно езжай в монастырь. Пусть пришлют лекаря, целителя, кого угодно. Срочно!» Тут все очень стремительно». Леди Леонора подложила под меня новую простынь. «В монастыре нет лекаря». «Нужно в город», — прошептала я, стискивая зубы от боли. «Майкл, значит, в город». «Поторопись, пожалуйста». «Лилиана, послушай». Женщина погладила ладонью мой взмокший лоб. «Не волнуйся. Мы примем ребенка. Мы сделаем все, чтобы спасти вас обоих. Ты только слушайся, не отчаивайся. Ты должна быть сейчас сильной». «Я буду сильной ради малыша. Только пошлите за Данкона». <связь> «Пожалуйста!» простонала я. Снова жгучая схватка заставила откинуться на подушке. Из глаз брызнули слезы. Леди Леонора плотно сомкнула губы, а затем развернулась к племяннику. «Майкл, пошли кого-нибудь к Асгарду!» «Бегу, тетя! Держитесь, леди Леляна! Я за помощью!» Дверь в гостиную была распахнута. Я видела, как Майкл выскочил на крыльцо. А навстречу ему влетела мощная фигура. — Где она? — раздался грозный голос. — Я узнала. Это данкан Боже, это правда он? Так быстро. — Лилиана там, в доме! — воскликнул Майкл. На пороге спальни появился генерал с белым, как полотно, лицом и темными, безумными глазами. Увидев меня, он тут же бросился к постели, оттолкнул леди Леонору и навис надо мной. — Лилиана, цветочек, мы что с тобой? — Асгард погладил по лицу и влажным волосам. «Что, демон, побери с тобой! Ты что, рожаешь?» Я схватила его за руку, прижала жадно к своим губам. «Не уходи, прошу». «Не уйду. Я пришел. Я с тобой. Тише, моя девочка». Прошептал он, касаясь лицом моего лица, мокрого от слез. Данкан положил ладонь на мой твердый, как камень, живот и зарычал, словно зверь, которого смертельно ранили. «Я рожаю». Прошептала я в отчаянии, продолжая терзать руку дракона. «Мне страшно». «Спокойно, Лилиана». «Я рядом», — хрипло прошептал он. Выпрямившись, генерал скинул мундир и торопливо закатал рукава белоснежной сорочки. «Чего стоите? Чистые полотенца и воды сюда!» — приказал он Элеоноре.